Жанна сожжена. Конечно, коронация в Реймсе не сразу стала признаком поражения англичан. Действительно, пока герцог Бетфорд оставался в живых, английская сторона, пользуясь накопленным опытом, продолжала вести войну. После Паты англичане отступили от некоторых передовых позиций, но уменьшили территорию, что позволило сконцентрировать силы для ее защиты. С точки зрения французов, Коронация должна была сопровождаться некоторым большим национальным подъемом, чтобы поселить энтузиазм в сердцах народа. И теперь, конечно, целью стал Париж. Жанна одобрила движение на Париж, но некоторые из более консервативных советников короля не сделали этого. Урок был преподан. Он вселил смелость, но смелость может мало-помалу превратиться в безоглядность. А стремительность может быстро развеять все, что помогла получить смелость. Таким образом, мнение Жанны не стало популярным, и она оказывалась все в большей и большей изоляции. В течение месяца с небольшим французская армия прошла по территории между Реймсом и Парижем, ведя незначительные бои, захватывая некоторые места, но только в конце августа Жанна смогла начать движение на Париж. К тому времени, однако, англичане получили необходимое подкрепление и повысили обороноспособность. Все еще противники партии арманьяков, пробургундские настроенные парижане, поднялись на стены. Французское нападение было начато 8 сентября без особого энтузиазма, так как никто не хотел рисковать поражением в генеральном сражении, и когда первые атаки были отбиты, отступление назначили на 9 сентября. Это не было крупным поражением, но не представляло собой ничего хорошего. Жанна возглавляла атаку, и все же французы не победили. Они считали, что и на этой земле все будет как в старые дни. Хуже того, Жанна получила рану в бедро, и это поколебало веру в ее божественную миссию и порождало мысли, что ее вдохновение означало только коронацию короля и ничего более. Французские лидеры в правительстве и армии не желали больше следовать за чудесами. Они устали от Жанны и ее постоянных требований все больших и больших действий. Французы снова удалились от Луары, и Жанна волей-неволей должна была согласиться на зимний отдых. Это дало время Филиппу Бургундскому переметнуться на другую сторону. Контроль англичан над территориями к востоку от Парижа был сломлен, а влияние французов оставалось пока незначительным. Эти территории, ограничивая его собственные земли, были ничьими. Почему бы ему не взять их себе? Они имели для него определенную ценность, поскольку, получив их, он мог объединить свои владения в Восточной и Центральной Франции с землями во Фландрии и Нидерландах. Такое объединение дало бы ему небольшое царство и, возможно, сделало бы из Бургундии в будущем независимое государство. Безграничные горизонты открылись перед его возбужденным взором. Он начал осторожный захват территорий и к марту 1430 года так продвинулся, что стал угрожать осады ключевому городу Компьень, расположенному в 50 милях к северо-востоку от Парижа. В апреле Жанна решила спасти земли и отправилась к Кампьеню с небольшим эскортом. Она воевала с переменным успехом, поднимая некоторые города для сопротивления бургундским силам, в то время как другие закрыли перед ней ворота. Когда бургундская армия наконец стала окружать ее у Компьеня, Жанна поспешила попасть в город, чтобы повторить удивительное избавление Орлеана всего за год до этого. 23 мая 1430 года она предприняла две вылазки против бургунцев, после чего чудеса закончились. Ее сбили с коня и захватили в плен. Замечательная 13-месячная военная карьера Жанны была закончена. Более полугода она, к огорчению англичан, оставалась в руках бургунцев. Для них не было достаточно обыкновенного заключения. Она могла бы бежать, и спасение явило бы еще одно свидетельство божественной природы ее миссии. Англия больше не могла доверять Филиппу Бургунскому и не была уверена, что тот не использовал бы Жанну против англичан, если бы думал, что мог бы избежать неприятностей. Англичане хотели заполучить Жанну в свои руки. Они жаждали ее суда, и объявление ведьмой, насколько возможно, более высоким духовенством. Они требовали наказать ее, как ведьму, смертью. Надежда была на то, что такое духовное испытание, сопровождаемое высшей мерой наказания, будет признано доказательством того, что Жанна была вдохновлена дьяволом, и победы, выигранные французами за прошлый год, не были бы подсчитаны против англичан, и английская мораль снова повысилась бы, а французская упала – как это было до появления Жанны. Англичане давили на бургунцев все сильнее и сильнее, и 3 января 1431 года Филипп продал ее наконец англичанам за 10 тысяч франков. Она была обвинена Ричардом, графом Ворвика, и ее испытание началось почти сразу в городе Руане, столице Нормандии и сердце английских владений во Франции. Ричард Бошами, граф Ворвик. 1382-1439 талантливый государственный деятель и полководец. В кампаниях 1417-1418 годов Уорвик принимает заметное участие, захватив Дом Фронт и Кодебек. Позже он присоединился к королю около Руана и в октябре 1418 года вел переговоры с Дофином из Бургундии. Перед смертью Генрих V поручает ему воспитание сына, что еще раз подчеркивает достоинство Ворвика. Последующие годы он проводит в Англии как член Совета и возвращается во Францию в 1427 году. В 1431 году участвует в суде над Жанной Дарк в Руане. В течение почти пяти месяцев Жанну подвергали допросам. Она отвечала на вопросы хорошо но единственный выбор, который у нее был, заключение в тюрьму для еретички, которая раскаялась, или костер для еретички, которая не пожелала раскаиваться. Другими словами, она должна была сама объявить себя ведьмой и покаяться, иначе ее признали бы таковой. Конечно же, Жанна ни в коем случае не признала бы, что была ведьмой, что оправдала бы ожидания англичан. 30 мая 1431 года Спустя всего год после пленения и два года после освобождения Орлеана, Жанна была заживо сожжена на площади Руана. Она до конца верила в божественную природу своей миссии. Все же, хотя она была объявлена англичанами-ведьмой и умерла за это, те, кто ее сжег, не выиграли ничего. В действительности они проиграли. Огонь не убедил французов, скорее разжег яркое пламя патриотизма в их сердцах. Действительно ли было разумно предположить, будто французы поверили в то, что только с помощью дьявола французская армия могла победить английскую? Французы более чем когда-либо уверились, что миссия Жанны святая и что сама она святая. То, что она была осуждена и умерла, не имело значения. Много святых умерло осужденными и даже сам Иисус. На самом деле сожжение Жанны понизила мораль англичан, а не французов. Множество англичан страдали от ощущения, что они сожгли святую. Что и говорить, должно было пройти немало времени, прежде чем Жанна будет реабилитирована и официально признана святой. Она живет в истории как спасительница Франции, и ее имя стало легендой. Точная дата ее рождения неизвестна, но в день смерти она, видимо, не достигла своего 21 первого дня рождения а, возможно, и двадцатого. Ни один человек любого пола, который умер молодым, никогда не имел такого огромного влияния на ход истории и не произвел такого сильного впечатления и на современников, и на потомков. Но святость Жанны пока еще в будущем. Что же произошло за год между ее пленением и смертью? К своему позору Карл VII и его приближенные не сделали ничего, чтобы попытаться ее спасти не предлагали выкуп и даже просто не просили милосердия у ее тюремщиков. Если рассмотреть все ею сделанное для Карла и для Франции, кажется невероятным, что так могло произойти, но все же это случилось. Возможно, Карл и его советники беспокоились, что она и в самом деле могла быть ведьмой. Возможно, они были рады видеть, что Жанна умрет. Она была настойчива и неуправляема. Весьма справедливо будет утверждать, что французские лидеры столь же виновны в сожжении Жанны англичанами, и на них падает еще больший позор.